Пересадочная станция представляет Родион Дубина Цикл загробный. Книга 1. Читает Алекс Зима. Аннотация. Случилось, это давно назревало, и вот вирус, наверняка созданный людьми, уничтожил большую часть населения. Выжили только привитые, да не просто выжили, а получили новые возможности, ранее недоступные человеку. Мне же, как всегда, не повезло. Хотя это еще с какой стороны посмотреть, мне достался уникальный класс – Без суперской силы и немыслимых возможностей. Зато я получил кое-что другое, чего нет у остальных. Теперь только от меня зависит, стану ли я круче всех или сдохну в канаве. Как стать повелителем мертвых? Глава 1 день 1. Все места, персонажи и события с их хронологией в книге вымышлены, любые совпадения случайны. В книге присутствует небольшое количество обсценной лексики. Весь текст, кроме прямой речи, это воспоминания и размышления главного героя, что допускает ошибочные утверждения. В книге немало стеба, тупого и даже черного юмора, так что прошу относиться к ней как к развлекательному, а не серьезному чтиву. 1 сентября 2020 год, город Хреновск. Я сидел у окна в больничном туалете и смотрел на идущих в школу детей. Курить мне, конечно, нельзя, но кого это останавливало? Особенно, если нашел чью-то заначку за батареей. Сколько раз пытался бросить, но все бесполезно. Вроде и сила воли есть, но всякий раз, когда бросаю, случается какая-то херня, к которой совсем не был готов. В первый раз сорвался, когда расстался с девушкой. Тогда еще лет 18 было. первая любовь и все такое. Ради нее, кстати, бросил. Но тогда и привычка не такая сильная была. Полгода всего курил. Потом в аварию попал на новой машине. Все обошлось, только кучу бабок пришлось на ремонт потратить. «А для студента это не так легко. Снова закурил. Да много всякой херни было. Но последний раз самый жесткий. Уж не знаю, что дальше ожидать. Зомби-апокалипсис разве что случится». «Так, что тут у нас?» – послышался голос у двери. «Выбрасывать сигарету было жалко. Тем более, вряд ли еще удастся покурить сегодня. Отсчитывать меня и так будут». так что я просто продолжил курить, забивая легкий дымом. «Загробный, ну и куда ты куришь? Только с койки встал и сразу травится», — возмутилась молодая медсестра. «Это мужской туалет», — выдыхая дым, я попытался ее смутить. «А у нас мужского персонала недостаточно, чтобы за такими, как вы, следить, так что мне приходится проверять и мужские туалеты». «Ладно, но сигареты все равно не отдам», — «Тогда делись», — предложила она, улыбаясь. Я достал пачку, в которой оставалось две сигареты. Медсестра взяла одну и прикурила от своей зажигалки. «Что же тебя стряслось, что ты так жить не хочешь?» «Почему же хочу? Только не в этом дерьмовом мире». «Загробный, ты прям соответствуешь своей фамилии», — сказала она с ухмылкой. Улыбка ей очень идет. Да и вообще, Светка — красивая молодая блондинка, И, похоже, еще учится. Я бы с ней познакомился поближе. Если бы не обстоятельства. Ну, а у тебя что случилось? В смысле? Не похоже, что ты регулярно дымишь. Да и перерыв у тебя сейчас обеденный, а ты облавы в сортирах устраиваешь. Да ты еще и детектив у нас. Может, я просто проверить решила? А, так ты просто подсматривала за мной в туалете? Ну, тогда ладно. А чувак, оставивший заначку, просто любит легкий гламур курить. Хоть ими и хрен накуришься. Ладно, Шерлок. А как ты объяснишь, что я спрятала сигареты в мужском туалете? А, да тут все просто. Сама сказала, что мужского персонала у вас мало. Да и пациенты в основном девушки. Значит, мужской туалет чаще пустует. Да и если мужик застанет тебя, вряд ли сдаст кому. А вот бабы запросто настучат. Да ты еще и сексист загробный. Не ожидала. «Так я угадал?» «Да, это моя пачка. Только в мужском курю не потому, что сдадут. Просто в женском сами все скурят или просто сопрут пачку». Ну, «Тогда почему с собой не носишь?» «Да старшая сестра проверяет, она у нас вообще строгая. Любит все контролировать». «Ясно. И что у тебя случилось? Ты же не каждый день куришь». «Да так, проблемы в личной жизни». Я затушил окурок, но с подоконника вставать не спешил. Парень изменяет. «Вроде нет». «А что тогда, не дает?» «Что за вопросы? Ты еще и психологом заделался». «Да не, это от друга подхватил дурную привычку». «Ладно, если захочешь выговориться, знаешь, где меня найти». Медсестра улыбнулась, переведя взгляд от окна на меня. «Иди уже, у тебя капельница через десять минут. Будем вымывать из тебя придурь твою». «Есть, док, уже бегу». Напоследок я зашел в кабинку и помочился, чтобы второй раз не заходить. Стеснением я не награжден, да и медсестру этим не напугаешь. Она не такое видела. Но все же, когда я закончил, ее в туалете уже не было. Надо было попросить ее еще сигареты притащить. Хотя нужно бросать, конечно. «Я уж думал, ты там отключился по дороге», — сказал Рустам. «Это мой сосед по палате. Один из соседей». «Если бы не он, я бы тут от скуки подох». «Да я бы с радостью, просто хотел в тишине побыть». «Ну извини, такая роскошь не для нас», – улыбнулся он, поглядывая на третьего сожителя. «Им был какой-то жирный бизнесмен, попавший, как и мы, с отравлением. Вот только разговаривал он не с нами, а по телефону. Причем обычно так громко, будто от этого его лучше слышат на другом конце линии». Но это еще полбеды. Больше всего бесило вонят его жирной мерзкой еды. Как только ему разрешили такое передать. Хотя понятно как. Бабки все решают. «Я тебе еще раз говорю, гнать его надо. Да какие, сука, компенсации? Я ему так компенсирую!» Орал в трубку жердяй. «А мне так даже больше нравится, когда тихо, тоскливо как-то становится. Будто умерли все». сказал Рустам. «Давай не нагоняй тоску». «А ты кем работал до больнички?» «Почему работал?» «Я сейчас работаю в баре. Хотя из-за ковида гребаного ограничения эти». «Ну, тогда ясно, почему тебя не бесят такие люди», — кивнул я на жердяя, который все еще орал в трубку. «Почему же бесят? Они обычно меньше всего чаевых оставляют». «Да, я бы накидался сейчас», — Ну, сейчас не обещаю, а как выпишемся отсюда? Обязательно. Ты, кстати, ни за чего слег, траванулся? Да неважно. Ну и зря. Когда выговоришься, оно и легче становится. А мы, бармены, уж умеем выслушивать. Был у меня как-то чувак, так он мне три часа рассказывал, как он жену ненавидит. А потом оказалось, что она его два раза за изменой застала, прикинь. Так что ты меня вряд ли чем удивишь. «Да куда уж мне? Ну а ты тут каким ветром? Из-за руки?» «Да не, это просто протез. С ним проблем нет. Не поверишь, вискарь паленый попался. У нас заведение не из элитных, и хозяин жадный мудила. Заказал у какого-то мутного поставщика. В общем, я угостил девчонку одну в конце смены и сам пригубил. Да так, что скорую пришлось вызывать. Хе-хе, тогда чербухать будем не в твоем баре, когда выпишемся». «Да иди ты, нормальный у нас бар. Ага, только с паленкой я не хочу. Ладно, придумаем что-нибудь». «Урод, ты что, там совсем охренел? Я тебя с твоим корытом закопаю!» Еще сильнее разошелся жердяй. «Мужик, можно потише?» Не выдержал я. Никакой реакции на мою просьбу не последовало. Жердяй продолжал орать, останавливаясь только, чтобы вдохнуть воздуха. «Эй, деловой, ты тут не один!» Снова обратился я к нему. «Ща, погоди. Это ты мне, пацан?» – уточнил он, убрав от уха телефон. «Ну а кому еще? Все остальные себя нормально ведут». «Слышь, щенок, ты меня еще учить будешь, как себя вести?» «Да поздно уже учить, я просто попросил нормально». «Если я попрошу, тебя отсюда на улицу выкинут, понял?» «Может быть, только человеком вас это не сделает». «Ты че, падаль, совсем оборзил? Я щас...» Жердяй начал кряхтеть, пытаясь подняться с койки. Но у него это не очень получалось. Он даже на бок повернуться не может нормально. «Ну это уж, в нем килограмм сто пятьдесят, если не больше. Как можно себя так запустить?» «Ну как вы, мальчики, не скучно?» Почти забежала в палату Света. Любитель котлеток прекратил свои потуги и вернулся к телефонному разговору. Правда, говорить тише даже не пытался. «Да нас вон телефонист развлекает, с ним не заскучаешь», — ответил я. «Ну, Сергей Викторович человек занятой, ему простительно. Давайте свои венки, будем капельницы ставить». «Так пусть в отдельной палате лежит занятой», – буркнул я. «А ты, загробный, не умничай. Сейчас из-за вируса вообще мест свободных мало в больницах». Светка склонилась надо мной, чтобы вставить иглу в катетер. Ее халат немножко провис, и грудь было видно почти полностью. Только соски скрывались от моего взора. Мне от этого даже тесновато в штанах стало. Пора бы уже избавиться от напряжения, но все как-то не до этого, особенно после недавних событий. Заметив мой взгляд, медсестра слегка покраснела, хотя, может быть, просто кровь к лицу прилила. Но едва заметная улыбка на ее лице становилась все шире. «В чем дело, загробный? Так тяжело вздыхаете?» «Да капельницы надоели», — сказал я, отводя взгляд. «Понимаю». «И можно просто Никита, если что?» «Ага. Слушай, а если серьезно, можно как-то от этого избавиться?» Кивнул я на Жирного. Он, наконец, замолчал, но только чтобы набить свой рот вонючими котлетами. «Из чего их делали? Что они вокзальными чебуреками воняют?» «Никит, сейчас обострение очередное, людей скоро в коридорах класть придется. А ты отдельную палату хочешь?» «Ну, не отдельную, поменять его хотя бы!» Ведь реально покоение то орёт, то жрёт, то пердит. А иногда всё вместе. Это вам ещё повезло. Соседние три старика в ведро писают. Там такой запах стоит. Могу туда тебя перевести Нет уж, спасибо. Вот и не выделывайся. Будет мотивация поскорее вылечиться. Я ухмыльнулся. Вот на что наша медицина рассчитана. Всё, не умничай, загробный Мне работать нужно. Погоди, а что там с обострением? Совсем всё плохо? «Да непонятно. Больных с короной больше стало, но такое чувство, что ситуацию искусственно обострили. Контроль прививок ужесточили, под угрозой увольнения заставляют делать. На улицах полно мобильных пунктов, людей заставляют носить с собой справки о вакцинации, если такой нет, то пробивают данные и делают чуть ли не насильно». «Ничего себе. И правда на заговор похожий какой-то. Хоть я и не верю в эту чушь». «Моя знакомая начастников работает вообще с государством не связанную. Так там всю контору распустить грозят, если не сделают уколы. А у них очень прибыльный фарм-бизнес. Вот и думай теперь. Ладно, пора мне. Почитай в интернете. Точно, вай-фай же есть. это самая Света подогнала пароль. Хоть и не разрешает больным почему-то. Но ко мне у нее особое отношение. Понравился я ей чем-то. Вроде и не флиртовал особо. Да я и улыбаться в первые три дня не мог. Какого еще лежал тут? Сейчас только отпускать стало. Я часа два читал новости, от которых все больше насторожился. В стране чуть ли не бунт начался. Антипрививочники устраивают протесты. Самых заядлых забирают в СИЗО, остальных просто разгоняют. По всему городу передвижные медицинские пункты размещают и в срочном порядке вакцинируют. Это реально пугает. Попахивает уже началом антиутопии, где правительство будет контролировать всех чипами, препаратами и другими способами. В голове невольно начали всплывать воспоминания, которые я старался заглушить последние четыре дня. Я потряс головой, чтобы прогнать наваждение. Помогло. «Вы чё, сука, не можете разобраться с этим писюном мелким? Я вам за что такие бабки плачу?» — вывел меня из раздумий крик жирного. Я поднялся с диким желанием набить ему рожу, но голова от резкого движения закружилась, и ярость резко ушла на второй план. Раз уж встал, я решил сходить в туалет. Курить последнюю сигарету не стал, зато за окном увидел интересную картину. По улицам ехало несколько машин скорой помощи, а за ними и более крупные фуры, те самые передвижные комплексы вакцинирования, или как их там. Я еще несколько минут понаблюдал, пока мне не стало скучно, затем сделал свои дела и уже собирался вернуться в палату, как увидел в коридоре двух амбалов в деловых костюмах и с не очень приятными лицами. Они вошли как раз в мою палату, наверняка к этому жердяю. Вряд ли это деловые партнеры, больше на шестерок похоже. Возвращаться в палату перехотелось. Нет, я драки не боюсь, уже третий год хожу на рукопашку, где майор нас учит кости ломать и с толпой драться. Но сейчас я не в лучшем состоянии. К тому же у баллов могут быть стволы, я почти уверен в этом». Через пару минут из палаты вышел один из здоровяков. Он подошел к стойке и что-то спросил у дежурной сестры. Та указала в мою сторону, и амбал пошел ко мне. Я захлопнул дверь и суетливо начал думать, что же делать. В тесном пространстве ствол особо не поможет. Да и вряд ли он его сразу использует. Максимум попытается пригрозить. Нужно либо его сразу глушить, как только войдет, либо попробовать все разрулить мирно. Я же вроде ничего тому жердяю не сделал. «На всякий случай я все же заготовил металлическую трубу. Она стояла в углу, похоже, уже не первый год. Видимо, осталась от старой системы отопления. Я поставил ее ближе и расстегнул ширинку. Нет, не для запугивания, а чтобы подозрения не вызывать. Тот молча занял соседнее место и начал мочиться. Судя по звуку, терпел он долго. Я так и не смог выдавить из себя ни капли». «Чего, не получается?» – спросил он сочувственно. Я лишь пожал плечами. «Ничего, я, бывает, тоже не могу при посторонних. Сорян, уже ухожу», – пробасил он и вышел. «Надо же, значит, не за мной приходил. Да еще и вежливый такой». Однако возвращаться в палату я не спешил. Вместо этого я снова наблюдал за тем, что происходит на улице, а там медицинские работники буквально гонялись за людьми, чтобы сделать им прививки. «Какого черта?» Я, конечно, понимаю, эпидемия и все такое, но к чему такая спешка? Будто завтра будет уже поздно. Я снова выглянул в коридор и увидел вдалеке амбалов, направляющихся к выходу. Выждав еще минуту, я решил, что можно возвращаться. Жердяй, как обычно, говорил по телефону и не обратил на меня внимания. Рустам и вовсе спал после капельницы. Я же врубил в наушниках музыку погромче и попытался почитать новую книгу, одного из любимых авторов Макса Вальтера. Классный пост-ап, он пишет, люблю такое. Однако яростные крики перебивали даже музыку в ушах. Мои усилия остановила вошедшая медсестра, к сожалению, не Света. Она вручила мне пакет со словами: "Загробный, вам тут передачка". "От кого?" удивился я. "От девушки, она просила не называть и не передавать сразу, а подождать пару минут". Одной этой информации мне хватило, чтобы понять, что передача от Тани. Я резко поднялся с койки и помчал в коридор. «Стой! Куда? Вам нельзя!» Медсестру я не слышал и не слушал. Хотелось только поговорить с Таней. Голова снова закружилась от резких движений, но я пытался бежать по коридору. Остановился только когда увидел отъезжающую от здания машину. Ее машину. Я так и не понял, из-за чего мы расстались. Она сама не своя была в последнее время. Еще и та отрава. Некоторое время я гулял по больничке, думая о своем. Мозг будто старался оградить меня от воспоминаний. Мысли как-то хаотично блуждали по голове, не желая собираться в единый поток. Так я провел не меньше часа. Не хотелось возвращаться в палату к этой крикливой медсестре. «Но там остался телефон, а без него как-то скучновато». «Вернулись? Ну и где вы бродите?» «Вам еще неделю лежать нужно, это как минимум, а потом в психдиспансер переведут», сообщила сестра, когда я вернулся. «Как? Куда? Я не хочу». «Никто не хочет, но после такого надо. Да вы не переживайте, вас там за пару месяцев приведут в порядок». «Нет у меня этих месяцев, хотя плевать уже». «Послушайте, я не знаю, что у вас там случилось, но это...» «Надь, идем скорее, там срочное совещание, ЧП!» Прервала сестру другая девушка. Она выглядела очень встревоженной. Хотя это норма для больницы. Персонал куда-то убежал. но ну, а я снова зарылся в новости, которые становились еще страшнее. «Эти капсулы появились внезапно. Возможно, их сбросили авиацией, а может, из космоса». При падении они оставляют за собой зеленый дымовой шлейф. Правительство опасается, что это биологическое или химическое оружие. Красный уровень угрозы. Людям рекомендуется не покидать свои дома, по возможности перебраться в убежище. Используйте средства индивидуальной защиты. В первую очередь берегите органы дыхания и кожу. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Ситуация полностью под контролем. Третья мировая война. Берите оружие и становитесь на защиту Родины. Чем дальше я читал, тем больше путаницы возникало в голове. Решил выглянуть в окно. Вот только из палаты виден только забор больницы. Лучше всего смотреть из туалета. Там окна на торец здания, а он без ограждения. В коридоре больницы творился хаос. Персонал бегал в разные стороны, натыкаясь на любопытных пациентов, вышедших, как и я, в коридор. Я не без труда добрался до туалета и первым делом посмотрел в небо. Там, на землю медленно, будто тополиный пух, спускались металлические капсулы размером с человека. А из них во все стороны вырывался зеленый густой дым. Капсул было много. Возможно, сотни. И это только те, что видны из маленького окна туалета на втором этаже. Вот из-за чего правительство забеспокоилось. Так, стоп. Они что, решили травануть всех, кто не сделал прививку? Или это нападение и правда третья мировая? В голове снова всплыли неприятные воспоминания, но я их быстро отогнал. «Никита, вот ты где!» Снова ворвалась в туалет Светка. «А?» «Идем быстрее, все на пятый этаж!» «Нафига?» «Что было дофига? Дым этот тяжелый по земле стелется, наверху есть шанс выжить. Там уже начали затыкать все щели». Медсестра потащила меня за собой. Коридоры больницы уже почти опустили, мы были последними. Поднимаясь по лестнице, мы догнали Рустама, который задержался, дожидаясь меня. «Что это за херня? Куда мы бежим?» – истерил он. Хотя это как раз нормальная реакция на происходящее. «Я же наоборот был спокоен, хоть и очень удивлен». «Какая разница? Нужно спрятаться. Все направились в комнату с препаратами. Она самая большая, и там хорошая дверь», — ответила Света. Однако, поднявшись на пятый этаж, мы обнаружили дверь уже закрытой изнутри. «Откройте, тут еще люди остались», — постучалась Света. «Открывайте», — пнул дверь ногой Рустам. «Места больше нет», — послышался знакомый мерзкий голос. «Жердядь, ты что ли? Охренел?» Вдруг разозлился я. «Но чай, щенок, будешь еще меня жизни учить?» э руки убрала, сейчас ушатаю, мало не покажется!» За дверью послышалась какая-то возня. Похоже, кто-то из персонала попытался открыть дверь, но жиробас не дал этого сделать. «Окна!» – заметил Рустам дым, проникающий уже на пятый этаж. Он сочился из окна в конце коридора и в холле. «Мы же были недалеко от лестничной клетки». «На чердак быстро», — сообразил я. «Ты чё, там щелей ещё больше? Если дым такой тяжёлый, то будет стекать по кровле». Нам повезло, что люк был именно над этой лестницей. Хотя, может, и до другой успели бы добежать. Не знаю, что это за вещество и как быстро убивает. Или что оно там делает. Чердак оказался закрыт на замок с короткой цепью. «Ключи есть?» — спросил я. Ключ у завхоза и на вахте оба на первом этаже ну или за той дверью растерянно ответила света я все сделаю заявил рустам и полез по лестнице дым уже поднимался с четвертого этажа по лестничной клетке причем не такой редкий как и закон а густой непроглядный скорость небольшая но учитывая масштабы объемы газа впечатляли ну что там рус не выдержал я уже и я начал нервничать но еще не терял рассудка послышался хруст Рустам своим протезом, используя его как монтировку, сломал крепление замка и открыл люк. «Готово, давайте сюда!» Он влез первым и помог подняться Светлане. Когда я полез вверх, дым уже добрался до моего тела. и Я набрал побольше воздуха в легкие, но почувствовал сладковатый привкус во рту. Похоже, немного дыма все же вдохнул. Однако я успел забраться на чердак, закрыв за собой люк. Ну и кто знает, что это за херня происходит? спросил Рус. По ходу, конец света, ответила Света.